Дело было ясно, но товарищ прокурора, так же, как и вчера, поднимая плечи, делал тонкие вопросы, долженствовавшие уловить хитрого преступника. В своей речи он доказывал, что кража совершена в жилом помещении и со взломом, а потому мальчика надо подвергнуть самому тяжелому наказанию. Назначенный же отсюда защитник доказывал, что кража совершена не в жилом помещении, и что потому, хотя преступление нельзя отрицать, но все-таки преступник еще не так опасен для общества, как это утверждал товарищ прокурора. Председатель же, как и вчера, изображал из себя беспристрастие и справедливость и подробно разъяснял и внушал присяжным то, что они знали и не могли не знать. Так же, как вчера делались перерывы, так же курили, так же судебный пристав в крикивал, суд идет, и также стараясь не заснуть, сидели два жандарма с обнаженным оружием, угрожая преступнику. Из дела видно было, что этот мальчик был отдан отцом мальчишкой на табачную фабрику, где он прожил пять лет в нынешнем году. Он был рассчитан хозяином после происшедшей неприятности хозяина с рабочими и, оставшись без места, ходил без дела по городу, пропивая себя последнее. В трактире он сошелся с таким же, как он, еще прежде лишившимся места и сильно пившим слесарем. И они вдвоем ночью, пьяные, сломали замок и взяли оттуда первое, что попалось. Их поймали. Они во всем сознались. Их посадили в тюрьму, где слесарь, дожидаясь суда, умер. Мальчика же вот теперь судили. Как опасное существо, от которого надо оградить общество. Такое же опасное существо, как вчерашняя преступница, думал Нихлюдов, слушая все, что происходило перед ним. Они опасные, а мы не опасные. Я. Распутник, обманщик, и все мы, все те, Которые, зная меня таким, каков я есть, Не только не презирали, но уважали меня. Ведь очевидно, что мальчик этот Не какой-то особенный злодей, А самый обыкновенный. Это видят все, человек. И что стал он тем, что есть, «Только потому, что находился в таких условиях, которые порождают таких людей, и потому кажется ясно, что для того, чтобы не было таких мальчиков, нужно постараться уничтожить те условия, при которых образуются такие несчастные существа». Ведь стоило только найтись человеку, — думал Нехлюдов, глядя на болезненное, запуганное лицо мальчика, который пожалел бы его, когда его еще от нужды отдавали из деревни в город, и помочь этой нужде, или даже когда он уже был в городе и после двенадцати часов работы на фабрике шел, с увлекшими его старшими товарищами в трактир, если бы тогда нашелся человек, который сказал бы «Не ходи, Ваня, нехорошо», мальчик не пошел бы, не заболтался и ничего бы не сделал дурного. Но такого человека, который бы пожалел его, Не нашлось ни одного во все то время, Когда он, как зверек, жил в городе свои года учения И, обстриженный под гребенку, чтобы не разводить в Бегал мастерам за покупкой. Напротив, все, что он слышал от мастеров, И товарищи с тех пор, как он живет в городе, было то, что молодец тот, кто обманет, кто выпьет, кто обругает, кто прибьет и развратничает. Когда же он, больной и испорченный от нездоровой работы, пьянства, разврата, одурелый и шальной, как во сне, шлялся без цели по городу и с дуру залез в какой-то сарай? и вытащил оттуда никому не нужные половики. Мы не то что позаботились о том, чтобы уничтожить те причины, которые довели этого мальчика до его теперешнего положения, а хотим поправить дело тем, что будем казнить этого мальчика. Ужасно! Нихлюдов думал все это, уже не слушая того, что происходило перед ним. И сам ужасался на то, что ему открывалось. Он удивлялся, как мог он не видеть этого прежде, как могли другие не видеть этого.